Глава девятнадцатая Где-то вдали пророкотал гром. В комнате совсем потемнело. Шум дождя усилился. В дверь постучали. Впервые слышу, чтобы в эту дверь кто-то стучал, прежде чем войти. Даррен осторожно поставил меня на пол. Я обернулась и увидела, как открывается тяжелая створка — И входит низенькая, скрюченная тяготами жизни и возрастом пожилая женщина с тусклым взглядом, которую я уже видела там, у костра, в самый первый день. «Герти, привет! Мы тебя заждались, соскучиться успели. А ты хорошеешь день ото дня. Гляди, влюблюсь еще». В погасших глазах гертруды мелькает что-то вроде смущения и радости, когда она вяло отмахивается от шуток Даррена. «Вечно глупости болтаешь. И как тебя девочка терпит? Небось, заболтал в усмерть уже. Есть что постирать? У неё есть. Вилли, снимай-ка свои тряпки». И он с энтузиазмом тянет меня за край выреза, за что тут же получает по рукам. «Ну не при всех же!» — Госпожа Гертруда, не соблаговолите пройти со мной в соседнюю комнату. Как можно вежливей обращаюсь к женщине. Та удивляется, но послушно идет. — Я тебя посторожу, — с готовностью заявляет даран перегораживая проход своей широкой спиной. — Не подсматривать, не обещаю, правда. Это и без того ясно было. Огрызаюсь я, забывшись а потом снова обращаю к бедной Гертруде самую ласковую улыбку из всех возможных. Мне здесь не помешает, друг. Увожу Гертруду в самый дальний угол, с ее помощью стаскиваю узкое запыленное верхнее платье, передаю ей под обещание в скорости принести что-нибудь на смену. Немного поколебавшись, уговариваю ее взять кое-что от меня в подарок. Тонкое серебряное колечко, которые не заметили бандиты. Единственное, которое мне оставили, посчитав совсем невзрачным. Мамин подарок. Может, он поможет выбраться отсюда. Герти долго отнекивается. Видно, что она не привыкла, чтоб ей что-то дарили. Но, в конце концов, я уверяю ее, что обижусь, если не возьмет, и это самое малое, чем могу отплатить за помощь. И она сдается. Надевает кольцо. Оно налезает ей только на мизинец. Любуется им, осторожно вытягивая руку, и кажется совсем-совсем счастливой. И я понимаю, что ничуть не жалею, расставшись с этой вещью. Даррен на нас не смотрит. Он весь поглощен созерцанием входной двери. И тогда я решаюсь на вопрос заговорщическим шепотом. «Герти?» «А вы не знаете, почему Даррен тут сидит? За что?» Она смотрит на меня удивлённо, пожимает плечами. «Не за что, а для чего?» «И для чего?» Гертруда нагибается, снова подхватывает с камней пухлый комок моей одежды. «Знает кое-что, что весельчак позарез хочет узнать тоже». И что же это за страшная тайна такая, про которую слышали все, кроме меня? Женщина оглядывается тоже на Дарена и отвечает скупо. Захочет, сам расскажет. А мое дело маленькое. Меньше болтаешь, дольше живешь. Вот так вот. Я понимаю, что больше от нее ничего не добиться. Гертруда спешит к выходу. А я остаюсь в стремительно темнеющей пещере одна, в тонком нижнем платье с круглым вырезом и коротенькими рукавами, да в тонких панталонах. Кожу начинает ощутимо покусывать холод. Обхватываю плечи. А вот что значит — привыкнуть полагаться на горничных. Кажется, я не совсем продумала своё купание. «Что-то ты больно тихая, подарок. Тебе там не помочь?» вкрадчиво спрашивает даран через плечо не надо справлюсь сама снова длинный раскат грома в пещере уже совсем темно последние остатки дневного света стремительно гаснут поглощенные мрачными грозовыми тучами, но я вижу по очертаниям фигуры что даран оборачивается и конечно тут уже совсем ничего не видно и он никак не может меня рассмотреть. Но почему-то всё это ужасно будоражит. Не страхом, а чем-то другим, чем-то сладким и острым. На всякий случай решаю нижнее платье ни в коем случае не снимать. «Ты лучше стой, где стоишь, и карауль меня, чтоб больше никто не пришёл», — лепечу, делая шаг назад. м. -м, -м. «Подарок. Ты, конечно, сама решай, но не боишься свалиться куда-нибудь в темноте». «Тебя боюсь больше», — слыша, что он усмехается. «А может, себя?» «Не отвечаю. Решаю не поддаваться на провокации». А Даррен добавляет. «Ты давай только в воду и обратно. Простудишься еще». А лучше всё-таки со мной. Так тебе будет теплее. Только через мой труп. Стой там и не подходи. Осторожно нащупываю ногой краешек импровизированного бассейна, куда стекает вода нашего крохотного водопада. Опускаюсь на колени, трогаю воду. Ледяная. Набираю полную горсть, плещу в лицо. Холодные капли стекают по лицу, шею на грудь. Отфыркиваюсь, немного мочу волосы. Низкий вырез белого платья из тонкой ткани оставляет голой верхнюю часть груди и ключицы. Набираю еще хрустальной влаги и почти на ощупь обтираю разгоряченную кожу. За моей спиной прерывистый вздох. Неужели он и впрямь видит в темноте намного лучше, чем признается? Радуюсь, что послушала внутренний голос и не стала раздеваться до гола. Осторожно сажусь на краю, опускаю ноги в воду. Ух, как забирает морозная свежесть. Пожалуй, долго так не простоишь, в сосульку превратишься. И в этот момент снова скрипит дверь от чего-то настырного вторжения без стука. дарен отвлекается на вошедшего. Я вздрагиваю от испуга, дёргаюсь посмотреть и... соскальзываю вниз по гладким камням.